Глава 10. Мы представления не имели, что делать дальше. Магерамов предложил поехать на дачу Ильясова, отдохнуть и всё обсудить. Степанов позвонил Мамеду Расуловичу. Тот сказал, что очень занят и не может сегодня выехать на природу. Тогда Дмитрий Анатольевич сказал, что ему известно, где лежит ключ Мы, мол, можем отдохнуть сами, втроем. Мамед Расулович согласился. Так мы сели в машину Михмана Абдулаевича и через час уже были на берегу моря. На этот раз бушевал шторм. — Я думаю, приближаться к воде сегодня не стоит, — рассудил Михман. — Давайте просто расположимся на скалах, и полюбуемся природой в момент проявления ее гнева, поэтически выразился он. Возражать никто не стал. Пепельно-серые под стать небу волны яростно обрушивались на скалы. Они с грохотом разбивались о камни, распадаясь на клочья шипучей белой пены. Ветер злобно хлистал нас по лицу. Если сейчас полезь в воду, сказал Дмитрий Анатольевич. Вполне можно не устоять на ногах, и тогда волна ударит тебя о скалы. В лучшем случае попадёшь в травмпункт, а худшим и говорить не стану. "Да", протянул Михман Абдуллаевич. В такие моменты кажется, что в этом суровом краю Блаженно расслабляться в ласковой водичке вообще невозможно. «Елена моя уже расслабилась», – с мрачной иронией заметил Дмитрий Анатольевич. «Да брось ты, Дима!» – поморщился Магерамов. «Море тут ни при чем!» «Знал ведь, что плохо кончатся мои дела», – продолжал Степанов. Какое змеиное гнездо этот бизнес. Я не раз наблюдал. Только не верилось, что подобное со мной или с моими близкими может приключиться. Я ведь Мамеду об этом как раз в тот день рассказывал, когда он предложил Елену в Баку отправить на его дачу отдохнуть. Как в воду глядел. Вот только кому и зачем смерть моей жены понадобилась? Ума не приложу. Мы сидели на пляже до вечера. Степанов и Магерамов делились новостями. Когда начало темнеть, Мехман Абдулаевич глянул на часы. «Батюшки — Батюшки! — спохватился он. — Мне же еще с людьми переговорить требуется. А я совсем запамятовал. — Пойдемте отсюда скорее. «Пойдем!» – согласился Дмитрий Анатольевич. «Только давайте по скалам, так быстрее, иначе я опоздаю». Мы пошли по тропинке среди скал. Благо, это не представляло особой трудности. Магерамов тем временем позвонил своим компаньонам, предупреждая, что задержится. Вдруг мой взгляд упал на странную надпись – выдолбленную на одной из огромных в половину человеческого роста высотой каменных глыб. 13 я тебя люблю. 1981. И тут в моём мозгу словно что-то замкнуло. Я вспомнила слова Дмитрия Анатольевича. Елена Руслановна говорила перед смертью: Напрасно я не боялась числа 13. А кто-то его, оказывается, даже любит. Ещё видела я только что это число. В общем, что-то в этом роде. А мы решили, что во всём виноват капкан с его наколкой в виде числа 13, заключённый в круг на левом запястье. Евгения Максимовна, скореее! поторопил меня Степанов. И тут меня прорвало. Дмитрий Анатольевич, вы только посмотрите сюда. В чём дело? Евгения Максимовна недоумённо обернулся Степанов. Смотрите же! Дмитрий Анатольевич, а вслед за ним и Магирамов наконец тоже увидели странную надпись на скале. 13 я тебя люблю. 1981. Медленно прочитал Степанов слух и вдруг закричал: "Чёрт возьми! Но ведь это значит, это значит, что ваша жена в момент своей смерти находилась где-то здесь, на даче". Закончил за него я. И Мехмано Абдуллаевичу должно было быть об этом известно. Если, конечно, с числом 13 в этом деле нет ещё каких-нибудь совпадений. Дмитрий Анатольевич развернулся к Магерамову. На лицах обоих явственно обозначилось внезапное смятение. Что это значит, михман? сурово спросил Степанов. Дима, мне ничего не известно об этой надписи. Здесь полным-полно камней. Я никогда к ним не присматривался. Я вообще обычно не лазаю по скалам. А написано это давно, 1981 год, 22 года назад. Наверняка когда-то камень занимал более заметное положение. Да какая разница, чёрт возьми, когда и кем это было написано? Заорал Дмитрий Анатольевич. Елена в момент своей смерти была на даче и ты там был и Ясов и Чумаков и Берцман и никто из вас никто мне не сказал что это значит чёрт возьми Ты считаешь что я причастен к этому убийству спокойно спросил Магерамов А что по-твоему я должен считать а если ещё вспомнить Что ты покинул эту дачу, спустя считанные минуты после смерти Елены? Послушай. Мне не зачем было убивать Елену. Ты не забыл, что я в неё был влюблён? Вот от ревности ты её и прикончил. Ты хоть за слова-то свои сейчас отвечаешь, Дима? Нет. Не отвечаю и нисколько не жалею об этом. Послушай, Дима, твоя жена действительно сообщила мне, что она поехала к Севиль. Они якобы собрались за покупками, и мы все, кто находился в тот момент на этой даче, были уверены, что все так и есть. Вот и все, что мне известно. Я не верю в чудеса, Мехман. Если это произошло здесь, значит, к убийству причастен. Кто-то из вас. Либо, что более вероятно, все были в сговоре. Но для чего вам понадобилось убивать мою жену? Мне застрелите, если я вру. Неизвестно. Михманов Абдуллаевич. А как же Ильясов, Кулиев, Чумаков, Бердсман? Вы всё время находились с ними? Задала вопрос я. Да, чёрт возьми, всё время. Хотя нет. Постойте. Был такой момент, когда мы с Аликом отправились в дом, а Чумаков, Ильясов и Берцман пожелали ещё немного отдохнуть на пляже. Может, тогда и произошло убийство? предположила я. Вы хотите сказать, что я и Алик отлучились специально для того, чтобы расправиться с Еленой? Я только выдвигаю предположения насчет обстоятельств, благоприятствовавших убийству. — А почему то же самое не могли сделать Ильясов, Берцман и Чумаков? — Вполне могли, — согласилась я. — Только где они достали шприц для той инъекции смертельной дряни? — рассуждал вслух Михман Абдулаевич. — Я не могу. У них ведь с собой, кроме плавок и часов, ничего не было. Часы. Они у нас у всех водонепроницаемые. А одежда оставалась дома. Зачем ты это говоришь, Мехман? покачал головой Степанов. Ведь в таком случае подозрение тем более падает на тебя. Мне кажется, Если в тот день, кроме вас, на даче никого не было, на сочинять можно всё, что угодно, заметила я. Я вспомнил, закричал Михман Абдуллаевич. У нас у всех есть алиби. Какое ещё алиби? Ключ от дома. Он ведь как ты знаешь, Дима, хранится среди виноградных лоз у веранды. Так вот, он упал в щель между досками веранды, и мы с Аликом очень долго пытались его оттуда достать. Мы пытались извлечь этот ключ при помощи проволоки, при помощи кучи всяких других острых предметов. Это со стороны даже выглядело смешно. Двое взрослых мужиков в одних плавках не могут попасть в дом. Самое досадное, что ключ от погреба где имелись инструменты, при помощи которых можно было бы покончить с нелепой ситуацией, упал вниз вместе с ключом от дома. Они ведь в одной связке. Тогда мы обратились за помощью к соседям. Муж, жена и две дочки. И было это в 7 часов. Елена тогда была жива. Сыркины, что ли? уточнил Степанов. Именно. сыркины. Они дружно хохотали над нами, пытаясь помочь, но ничего не получалось. А часов в 8 объявились Ильясов, Берцман и Чумаков в одних плавках. Тогда сыркины ещё больше развеселились. В конце концов нам пришлось распиливать доски. Но чтобы совершить убийство, обставленное под наркоту, нужен шприц, ампула отравляющее вещество целое дело, а плавок и часов для этого явно недостаточно. О других следов насилия на теле не обнаружено, задумчиво проговорила Ям. Только можно было специально заранее спрятать всё в отдельном местечке, а потом уж позаботиться и об алиби. Мне кажется, когда кто-либо пытается организовать себе алиби, все это делается более надежно, в отчаянии воскликнул Магерамов. И вообще, Елена ведь при нас договорилась с подругой о том, что останется ночевать. И Севиль это подтвердит. Мы понятия не имели, что Елена изменит свои планы. Может, вы и Севиль хотите включить в список подозреваемых? Это ведь какое-то безумие! Где тут логика? Я немного подумала и решила, что логики действительно нет никакой. Но алиби, как я понимаю, заметил Степанов. заключается только в том, что ни у кого из присутствующих на даче не могло оказаться под рукой ни яда, ни шприца. А это, кстати, тоже под сомнением, так как убийство могло оказаться спланированным заранее. Никто не думал, что твоя жена может в тот момент находиться где-то ещё, кроме как у Сивиль. срывался на крик в своих объяснениях Магирамов. Понимаете, не мог. Внезапно правая рука Степанова сжалась в кулак. Я оглянуться не успела, как кулак стремительно двинулся к туловищу Михмана Абдулаевича. Магирамов пошатнулся, но устоял на ногах. Следующий удар достался уже самому Дмитрию Анатольевичу, снизу по челюсти. Степанов отлетел в сторону, но тут же снова занял боевую позицию. Не знаю, чем бы это все кончилось, но тут вмешалась я. Я совершила полуоборот вокруг своей оси и со всей мочи ткнула носочком своего правого ботинка сначала в живот Михмана Абдулаевича, а потом в живот Степанова. Оба изящно, как в балете, перегнулись в талии. Так, сказала я, потирая руки. Хватит! Сначала разберитесь, что к чему, а потом уж деритесь. Кстати, драться лично вам, Дмитрий Анатольевич, я категорически запрещаю. И откажусь работать с вами, если вы меня ослушаетесь. Поскольку в этом случае нормально выполнять свои обязанности, я не смогу. Ты уж прости меня, Михман, что так получилось, произнёс, поднимаясь на ноги и потирая ушибленную челюсть Степанов. Погоречился. Ты меня тоже прости, вздохнул, поднимаясь на ноги Магирамов. Михман Абдуллаевич, позвоните ещё раз своим людям, посоветовала я: "Предупредите, что задерживаетесь ненадолго. Вам же пора". "Действительно, пусть едет", кивнул Степанов. "А вот я сейчас хочу переговорить со всеми моими компаньонами. Посмотрим, что они скажут в ответ на мои аргументы. Давайте поторопимся". Через час мы были в Бакинском офисе Экспресс-лайфа. Ильясов был на месте, погружённый в изучение каких-то бумаг. "Мамет, собери всех в своём кабинете", приказал Дмитрий Анатольевич. "Есть серьёзный разговор". Через 15 минут вся компания была в сборе. Все наверняка прекрасно понимали, что разговор, который им обещал Степанов, а кажется крайне неприятным с угрюмым видом сидя на стуле и сложив руки на коленях чумаков разглядывал мои бёдра испуганно шарили по сторонам подслеповатые глазки алика алиевича лицо ильясова приобрело отрешённо-философское выражение словно у будды смиренно сносящего страдания которыми неизбежно пополнится фальшивый мир объективной реальности. Берцман улыбался. Возможно, он надеялся, что улыбка смягчит гнев Дмитрия Анатольевича. Открылись некоторые факты, заставляющие меня считать, что моя жена Елена была в момент смерти вместе со всеми вами на даче. Никто не хочет об этом ничего рассказать. Компаньоны Дмитрия Анатольевича молчали. Мы думали, она у Сивил. Наконец сказал Мамет Расулович: "С чего вы решили, что она была у нас на даче?" Какая разница? устало вздохнул Степанов. Вам задан вопрос. Отвечайте. Мы не видели в тот вечер вашей жены, ответил за всех Чумаков. Мы думали, что она у своей подруги. Ладно. Тогда пусть каждый расскажет, чем конкретно и с кем занимался в тот вечер. Купались мы, начал загибать пальцы Мамет Расулович. Вино пили. Да, ещё ключ. помню, упал в щель между досками веранды, а мы все вместе его оттуда выковыривали. Забавное, наверное, со стороны было зрелище. А вот об этом поподробнее. Эрик и Осифович удивлённо вскинул брови. Приходим мы втроём к дачке, сказал Ильясов. Ну, я, Иван и Эрик. А там эти двое Мамед Расулович указал на Магерамова и Кулиева. В плавках были, с соседями нашими, Сыркиными. Ключ и щели достать пытаются. А он еще забился так плотно, с места не сдвинешь. Сыркины издевательским смехом заливаются. Мы доски пилить начали, вытащили ключ. И смех, и грех. Когда это было? Что когда было? Э, часам к 8:00 вечера мы подошли, а эти двое ещё раньше начали там корячиться. Сыркиных, когда позвали. Часов в 7:00 сообщил Кулиев и пожал плечами. Ключ где-то в половине седьмого провалился. Провалился бы он сразу к чёртовой матери. А какая разница, когда что было? Причём тут этот ключ? Большая разница, отрезал Степанов. Вы бы хоть поведали нам, Дмитрий Анатольевич, с чего вы взяли, что ваша жена в тот вечер у Мамеда Расуловича на даче была? напомнил Чумаков. А вот я пока что не считаю нужным вас в такие подробности посвящать. разобраться во всём требуется для начала. Обвинять, не имея для этого никаких оснований, негуманно, заметил Эрик Иосифович. Дмитрий Анатольевич обхватил голову руками. Мне кажется, я схожу с ума, сквозь зубы просидел он. Пойдёмте отсюда, Евгения Максимовна. Не хочу я больше ни с кем сегодня общаться. Мы покинули офис. А ведь говорят, они все практически одно и то же, заметил Степанов, когда мы вышли. Либо здесь что-то не так, либо действительно все они повязаны единым сговором. Да, согласилась я. Говорят они все действительно абсолютно одно и то же. Вы не против прогулки Евгения Максимовна, осведомился Дмитрий Анатольевич. Если вы этого желаете, я с удовольствием. Вернулись в гостиницу мы только спустя полтора часа. В тот вечер произошло ещё одно событие. Позвонила Алина Юрьевна. Дмитрий Анатольевич пересказал мне суть их разговора. Алина Юрьевна ещё раз извиняется, что никак не может уделить нам свободного времени. И ей неизвестно, когда такая возможность появится. А потому она приглашает нас принять участие в герпетологической экспедиции. который она будет присутствовать в качестве консультанта фармацевта. Будет давать людям указания по поводу того, как собирать змеиный яд. Я согласился. Автобусы, в которых они поедут, прибудут завтра к 6:00 утра к новому автовокзалу. Синековская утверждает, что это будет очень интересно. Там мы сможем собрать интересующую нас информацию. Думаю, это даже любопытнее экскурсии в зоопарк. К тому же, вернуться мы сможем в любой момент, так как два автобуса будут постоянно курсировать между точками стоянки экспедиции и Баку. Вы не против, Евгения Максимовна? Да нет. Только сами судите. Стоит ли отправляться в такие дали только из-за того, чтобы расспросить человека, который имеет к нашему делу весьма косвенные отношения? А почему нет? В таком случае завтра отправляемся в эту экспедицию.